«Ах, как бы она была королем!» — произнес с жаром другой рыцарь. «Слишком мало надежды, что самого короля удастся пробудить от спячки! Он окончательно махнул рукой на все, и только о том и помышляет, как бы ему оставить все на произвол судьбы и убежать в другую страну! Посланцы говорят, что он находится во власти каких-то чар, убивающих в нем всякую надежду». то над всем этим тяготеет какая-то тайна, которую они не могут разгадать. — Я знаю эту тайну, — сказала Жанна с спокойным убеждением. — Тайна эта известна мне и ему, а кроме настолько Богу. Увидевшись с ним, поведаю ему нечто сокровенное, что развеет его тревогу, и тогда он снова поднимет голову. Мне мучительно захотелось узнать. Что такое скажет она королю?» Но она нам ничего не поведала, да и нельзя было ждать этого. Правда, она была почти ребенок, но она не была болтуньей, которая стала бы разглашать о великом деле ради того, чтобы порисоваться перед маленькими людьми. Нет, она была сдержана, молчалива и таила про себя то, что знала. как все истинно возвышенные души. На другой день королева Иоланта одержала первую победу над тюремщиками короля. Несмотря на все их возражения и препятствия, она выхлопотала аудиенцию нашим двум рыцарям, и они использовали благоприятный случай как только могли. Они рассказали королю, Какая у Жанны чистая и прекрасная душа! Каким она горит великим и благородным вдохновением! И умоляли его уверовать в нее, возложить на нее все надежды и уповать, что она — неспосланная небом спасительница Франции. Они просили его допустить ее к себе. Он поддался на их увещание. И обещал, что не оставит этого дела без внимания, но рассмотрит его со своими советниками. Начинался поворот к лучшему. Часа через два в нижнем этаже поднялась какая-то суматоха, и хозяин гостиницы прибежал к нам сказать, что от короля прибыло посольство в составе нескольких знаменитых богословов. От самого короля, поймите, подумайте... Какая высокая честь выпала на долю его скромной харчевни, Он даже задыхался от восторга и в своем волнении едва находил нужные слова. Они явились от короля, чтобы переговорить с девой из Вокулера. Хозяин ринулся вниз и через несколько минут появился снова, пятясь в нашу комнату задом и на каждом шагу низко кланяясь, четырем важным и строгим епископом, вошедшим в сопровождении целой свиты своих слуг. Жанна поднялась. Мы все встали. Епископы расселись по местам, и некоторое время никто не произносил ни слова, потому что им принадлежало право заговорить раньше. А они не сразу нашли, что сказать. Слишком велико было их изумление, когда они увидели... как молода та девушка, из-за которой поднялся шум на весь мир и которая заставила их явиться в эту жалкую таверну для передачи поручения унижающего их высокий сан? Наконец один от лица остальных заявил, что, как им сообщено, она принесла весть королю, а потому пусть она изложит все это на словах кратко, без излишней траты времени и без всякой витиеватости языка. По правде сказать я был вне себя от радости, наконец-то ее весть достигнет короля. Та же радость, гордость, восторг отразились и на лицах обоих рыцарей и братьев Жанны. Я уверен, что все они, как и я, молили Бога, чтобы... Страх, овладевший нами в присутствии этих высоких сыновников церкви и лишивший нас дары речи, не подействовал таким же образом и на нее. Да бы она сумела хорошо изложить свою заповедную весть, не запинаясь, ведь тут необходимо было произвести как можно более благоприятное впечатление, от этого столь многое зависело. О, как далеки мы были! от мысли о том, что произошло вслед за тем. Мы испугались, услышав ее ответ. Она стояла, почтительно склонив голову и благоговейно сложив руки, ибо она всегда проявляла уважение священнослужителям Господа. Лишь только замолкли обращенные к ней слова, она подняла голову и спокойно взглянула на лица епископов. Их торжественность и строгое величие так же мало смутили ее, как если бы она была принцесса, и она с обычной своей простотой сказала «Простите меня, преосвященный, но никому не могу передать эту весть, кроме самого короля». Они онемели от изумления. Лица их сделались багровыми. Наконец представитель их сказал «Слушай». Неужели ты осмеливаешься швырнуть в лицо короля его приказ? Отказываешься передать свою весть его слугам, которым поручено выслушать тебя? Выслушать меня Господь поручил только одному, и никакой приказ не может отменить его волю. Прошу, дозвольте мне переговорить с его высочеством, дофином. Оставь свои выдумки и переходи к делу, — Говори, что имеешь сказать, и не трать времени попусту. — Вы заблуждаетесь, Высокопреосвященные отцы, и это прискорбно. Я пришла сюда не ради разговоров, но чтобы спасти Орлеан и повести дофина в святой город Реймс и возложить корону на главу его. — Это и есть то известие, которое ты посылаешь королю? Но Жанна лишь ответила с присущей ей простотой, — Простите, что я опять напоминаю, я никому не посылаю никакой вести. Посланцы короля встали в великом гневе и стремительно вышли из комнаты. Жанны и мы стояли на коленях, пока не удалялись.